Глава 84. На четвертые сутки скачки через гравитационные, магнитные и поляризационные аномалии в обход грузовых трасс десантный корабль вышел в квадрат, где встретился с судном Лоцмана. «Добро пожаловать в колонии Конкурдской республики, господа!» произнес Лоцман на твердом четвертом формате. «Мы рады, что прибыли хоть куда-то». Суха отозвался Тони. «Следуйте за мной. Еще двадцать часов прогулки и будем на месте». Автопилот взял след, и они понеслись за лоцманом. Тот хорошо знал здешние места, и время от времени его судно совершало неожиданный вираж, обходя невидимые глазу аномалии. Десантный корабль повторял его маневр, тем самым избегая очередного ухаба. Эти последние 20 часов пути стали особенно утомительными. Вопреки ожиданиям, напарники не замечали за иллюминаторами никаких изменений. И только резкие смены курса, повторяемые автопилотом вслед за лоцманом, слегка разбавляли копившуюся в десантном отсеке скуку. Пушки, амуниция, мобильная аппаратура были проверены десятки раз. От леденцов во рту было кисло. Старые анекдоты все пересказаны. Едва дождавшись корабельной ночи, напарники забрались в спальные мешки. Спали крепко, без снов. А утро встретило их сильной болтанкой. Лоцман мчался через ухабы, не разбирая пути. А автопилот десантного корабля следовал тому же направлению. Напарники перебрались в кабину, и им стала понятна причина поведения лоцмана. У них на хвосте сидели три скоростные цели, судя по всему, истребители – о возможностях которых ни Джим, ни Тони ничего не знали. «Наш проводник на синем спектре идет», — заметил Тони. Джим кивнул. Понемногу истребители начали отставать, но Лоцман не сбавлял тяги, продолжая сжигать ресурс двигателя на сверхрежимах. Лишь когда преследователи совершенно исчезли с радарных экранов, не решившись, видимо, рисковать среди непредсказуемых аномалий, Лоцман сбросил скорость и вышел на связь. У вас все в порядке? спросил он. У нас-то в порядке, а ты там как? С усмешкой поинтересовался Тони. Вам легко усмехаться. Они месяц назад наш транспорт с обеспечением сожгли. Кто они? Тут же спросил Джим. Лоцман не ответил, и напарники понимающие, переглянулись. Место проведения операции им по-прежнему не было известно. Командование не считало нужным сообщать об этом. «Так будет лучше», – сказал им Фарковский, когда представлял новое задание. «Вы же знаете, что в нашем деле секретность – залог успеха. И на тактическом уровне, и на стратегическом. Мне, кстати, тоже случается выполнять задания на коротком поводке». «Как тебе этот короткий поводок?» – спросил Джим. «Не короче обычного. Я по этому поводу не переживаю. Если нас подставляют, мы это заметим». «Уверен?» «Да».